Цикл «Плащ», эпиграф. Плащ для всех, кто строен и высок. Плащ для всех, кто смотрит на восток. Первое. Пять или шесть утра, сизый туман, рассвет. Пили всю ночь, всю ночь, вплоть до седьмого часа. А на мосту, как черт, черный взметнулся плащ. Женщина или черт? Доминиканца — ряса. Оперный плащ певца? Вдовий смиренный плат? Резвый интриги щит? Или заклад последний? Хочется целовать. Воет завод, Бредет дряхлая знать в кровать. Глупая голь к обедни. 8 марта 1918 года.